Ночная тьма окутала охотника и преследуемого, легкий снежок скрыл тропу, и Гет больше не различал ее. В голове у него молотом стучала кровь, горло горело, как обожженное, он, пожалуй, уже и не бежал, а, спотыкаясь на каждом шагу, брел вперед. И все же неутомимый преследователь, казалось, был не в состоянии схватить его, хотя почти касался его плеча.